Глава 15. Мисс Еленгрод постучалась я в дверь лазарета. Феечка чем-то тарахтела в кабинете, послышался грохот и звон разбитого стекла. Дверь распахнулась, выпустив облачко дыма и запах паленой шерсти. Навстречу мне выскочил здоровенный рыжий кот и с оглушительным мявком рванул на улицу. Я задачно посмотрела вслед хвостатому и позвала еще раз. Мисс Еленгрод, вы меня слышите? На этот раз наша лекарь откликнулась. Она выпрыгнула из полумрака помещения. "Здравствуй, дорогая", улыбнулась мне фея, будто всё это время только и делала, что меня ждала. Её личико было перепачкано сажей, а белоснежный фартук заляпан чем-то зелёным. "Здравствуйте", поздоровалась я. "Простите, что помешала". "Да ерунда". Отмахнулась целительница. Этот мыхнозады пройдоха снова залез в мою кладовую. Она погрозила кулачком в сторону убежавшего мурлыки, который раз мне портит зелье. Феечка сердилась и теперь уже не казалась такой уж милой. Черты лица заострились, крылышки приобрели зеленоватый цвет и больше походили на крылья летучей мыши. Зрачки вытянулись и отсвечивали красным, а во рту мелькнули острые как бритва клыки. Не хотела бы я столкнуться с лесной феей в ее боевой трансформации на узкой тропинке. Я уже была близка к тому, чтобы приложить на свои раны подорожник, нежели беспокоить сейчас добрую целительницу. Так безопасней будет. Миг. Фея моргнула, ее глаза приобрели нормальный цвет и форму, крылышки стали прозрачными и невесомыми. Личико приобрело безмятежное выражение. А на губах засияла милая улыбка. У тебя что-то болит? Нет, я потом зайду. Стала отступать от дверей втайне завидуя убежавшему коту. Стой. Фея оказалась быстрой и очень сильной. Ее пальчики стиснули моё плечо. Я чувствую твою боль. Глаза лекаря стали похожи на блюдца, такими огромными казались. Тонкие ноздри трепетали, словно принюхивались. Покажи мне. И вот как бы мне не хотелось сбежать отсюда подальше, пришлось подчиниться. Я показала свои многострадальные ладони. "Бедняжечка", вскрикнула феечка. "Идём в мой кабинет". Она втащила меня в помещение. Я ожидала увидеть полный разгром, но на удивление здесь уже было почти чисто. В распахнутые настежь окна врывался свежий ветерок, вытесняя с собой запах Гарри. Метла как раз заканчивала собирать мусор в совок. Стол и упавший стул поднимались на свои места. Даже белоснежная скатерть сама собой скользнула на столешницу. Сверху опустилась вазочка, в которую весело скользнули цветки и ромашки. Я даже не успела удивиться появлению этих летних цветов в такое время года. Мисс Еленгрот подвела меня к столу, усадила в кресло и положила свои ладони на мои. От её рук полился белый свет даря прохладу и успокоение. Как тебя так угораздило? Не отрываясь от процесса, спросила наша лекарь. На тренировке случайно получилось. Выдала уже привычную версию. Фея нахмурилась, сосредоточенно уставилась на мои раны, добавила поток силы. Кожу покалывала, ладони нестерпимо пекло, но при всём старании Мисс Еленгрот лучше не становилась. Сейчас передохнём немного и продолжим. Тяжело дыша, произнесла Фея. На её фарфоровом лбу выступили бисеринки пота. Она поднялась из-за стола, накапала себе немного зелья в чашку из тёмного пузырька, залпом выпила, поморщилась и стала что-то искать на полках, бормоча себе под нос. Выпей, велела мне Фея, ставя передо мной на стол маленькую ёмкость с ароматной жидкостью. Выпила. Закашлялась, чувствуя, как по телу расплывается жар. "Умница, просияла целительница. А теперь терпи". В тот же миг на ладони нанесли густую мазь. На секунду боль стала почти невыносимой. Я прикусила губу, чтобы сдержать крик. Фея погладила меня по голове и снова положила руки на мои раны, вливая в них свою магию. Время шло. Силы целительницы уходили, а раны заживали слишком медленно. Я видела, как побледнела личик и мисс Еленгрод, видела, как поток магии истончается и становится все слабее. Надо что-то делать, и быстро. Откинулась на спинку стула, на котором сидела, прикрыла глаза, потянулась к собственному источнику силы. Вот моя магия, мерцающая, податливая, привычная, но сейчас не она мне нужна. В это мгновение хотела воспользоваться даром, который достался мне от мамы тем самым, который так сильно хотел заполучить мой отец. Мама не была магически одарённой. Зато она могла усилить любую магию. Отец пытался отнять у неё этот дар, но мама провела сложный ритуал и заключила силу в артефакт. Да, именно тот, что висел сейчас на золотой цепочке у меня на шее в виде кулона с крупным тёмным камнем. Этот дар нельзя забрать силой. Он просто не будет служить новому носителю. Его можно только подарить. Я направила энергетические потоки в артефакт. Энергия внутри него встрепетнулась, откликнулась, послушалась. Стараясь не привлекать внимания, коснулась кончиками пальцев кожи своей целительницы. Удар сердца, вдох. Еще один. Личико Феечки расслабилось. Магия от ее рук хлынула мощным потоком, впиваясь в рану тонкими незримыми иголками, исцеляя успокаивая, принося облегчение. Внезапно всё закончилось. Боль в ладонях утихла, оставив после себя лёгкое покалывание. На месте раны осталась тонкая чувствительная розовая кожа, но и она совсем скоро станет обычной. Фея ошеломлённо смотрела на собственные руки. Так странно, озадачно проговорила она. Я думала, что уже почти опустошила свой резерв А потом вдруг уровень потока увеличился в несколько раз, будто источник был полон. Она перевела взгляд на меня. Я только пожала плечами, мол, не знаю, как у вас у целителей всё это происходит. Улыбнулась благодарно мисс Еленгрод. Спасибо, от души поблагодарила фею. Вы меня так хорошо и быстро вылечили. Пожалуйста, кивнула целительница, всё ещё рассматривая свои пальцы. Видимо, ожоги оказались не такими серьезными, как мне показалось сначала, хотя неважно. Как ты себя чувствуешь? Внимательный взгляд мне в глаза, от которого даже во рту пересохло. "Спасибо, уже лучше", выдала дежурную улыбку. "Ну а что я могу еще сказать? То, что меня немного потряхивает от использования чужого дара, это норма. Сила, заключенная в артефакт, мне не принадлежит, хоть и является родственной. Её применение всегда требует больших энергетических затрат. Именно поэтому я скрываю её ото всех. Плохо, что отец узнал о том, что мама передала мне артефакт. Теперь он сделает всё возможное, чтобы заставить применять её в его интересах. Ради сохранения своей свободы я и согласилась на предложение Риана Вина. Не хочу быть оружием в руках отца. Не хочу и не буду. Подожди. Неожиданно мисс Еленгрот схватила меня за подбородок, вглядываясь в лицо. "Что с твоими глазами?" Поспешно опустила ресницы в надежде, что остатки всплеска магии артефакта всё же скроются. "А что с ними?" осторожно спросила я. "Я была уверена, что у тебя серые глаза", задумчиво проговорила Фея. "А сейчас один глаз стал зелёным золотыми искрами". Я постаралась улыбнуться как можно беззаботнее. Ой, да это мы с подружками проводили эксперименты. Изменяли друг другу цвет волос, кожи, и глаз. Я что-то напутала в расчётах, и мой препарат сработал вот так. Надеюсь, что эффект от него быстро закончится, а то нам скоро сдавать зачёт по метаморфозам. Пожалуйста, мисс Еленгрот, не говорите никому, а то мне поставят неут. Я обязательно доработаю своё зелье, подкреплю его заклинанием. И все получится. Уставилась на фею умоляющим взглядом, даже ладони сложила в просящем жесте. Конечно, немного снисходительно улыбнулась наша добрая лекарь. Но больше не экспериментируй с глазами. Мало ли как они могут отреагировать на неизвестные препараты. Ты ведь не хочешь лишиться зрения? Она строго посмотрела на меня, я поспешила заверить ее, что больше не буду рисковать своим здоровьем, тем более зрением. Ещё раз поблагодарила за лечение, попрощалась и ушла. Очень хотелось быстрее попасть в свою комнату. День выдался напряжённый, хотелось выпить укрепляющего отвара, залезть под одеяло и заснуть. На меня всегда накатывала слабость после применения маминого дара. Не скажу, что я часто им пользовалась, обычно это происходило неосознанно, когда очень хотела помочь кому-нибудь другому. С каждым разом сила всё быстрее откликалась на мой призыв и всё неохотнее возвращалась назад в кулон. Всегда я чувствовала опустошённость после всплеска чужой энергии. Необходимо просто отдохнуть. Завтра всё будет как прежде. Но планам не суждено было сбыться. В комнате меня ждал сюрприз. На моей кровати, вальяжно развалившись, полу лежал Ариан Вин. Он лениво что-то изучал в моём конспекте по демонологии. Кэтрин весело рассказывала, как провёл сегодняшний день, сама же смеялась над собственными шутками и хлопотала у стола. Девушка заваривала травы, по комнате витал сладковатый аромат. Такая идиллия, что и прерывать не хочется. Моё появление заметили сразу. Кэт стрельнула в меня недовольным взглядом, хотя, может быть, мне это просто показалось. Риан приветливо помахал мне рукой. И нахально улыбнулся, но вставать с моей кровати даже не пытался. Не помешало? с мнением спросила я. Соседка молча достала ещё одну кружку и поставила её на стол. А будешь пить? поинтересовалась блондинка. Привет, любимая, одновременно с ней произнёс огневик. Рука Кэтрин дрогнула, когда она наливала горячий напиток, и несколько тёмных капель расплескалось на белую скатерть. Тихо ругнувшись себе под нос, соседка быстро затёрла пятно самым распространённым бытовым заклинанием, которым любят пользоваться все адепты. Внимание гостя полностью принадлежало мне. Я тебя уже заждался, радостно оповестили меня. Но надо же, не думала, что ты так скоро решишь меня навестить, ответила я. Мой тон нисколечко не задел парня. "Отдохнула?" поинтересовался он. Не успела притворно покаяна, вздохнула я. Сейчас я могла думать только о том, чтобы боевик как можно скорее убрал свой зад с моей кровати, а я могла бы лечь. Но никто не собирался освобождать моё место отдыха. Кэт протянула мне чашку с отваром, недовольно посмотрела на меня и села за свой рабочий стол, достав учебники. Вид у девушки был обиженный и напряжённый. Невольно я ощутила себя лишней в этой комнате. Но взгляд на жениха развеял все сомнения. Вин был до неприличия полон сил. Я пришёл за тобой, бодр сообщил мне он. Этого мне только не хватало. Слушай, милый, давай завтра, промурлыкала я. Одним движением Огневик поднялся на ноги и теперь стоял рядом со мной, загораживая своими широкими плечами от соседки. Он смотрел на меня сверху вниз, А в тёмных глазах воспламенялись оранжевые искры. Насколько я успела узнать Ариана Вина, по моим наблюдениям, такое происходило всегда, когда огневик начинал злиться. При этом тон его остался всё таким же ласковым. "Дорогая", промурлыкал жених. я не в силах ждать до завтра. Ты нужна мне сегодня, вся и без остатка". Голос стал низким и хриплым. За его спиной вздавлина всхлипнула соседка, и не успела я возмутиться, как он притянул меня к себе, скользнул губами по виску и прошептал на ушко: "Мы идём в город, у нас всего пару часов. Пропуск я достал". И вот сразу усталость вся куда-то делась. Залпом опустошила кружку, поставила её на стол, взяла тёплое пальто, перчатки и переобулась в сапоги. Кэтрин удивлённо наблюдала за моими действиями. Нам нужно тренироваться. Придумала самую правдоподобную причину я. За окном уже темнело, ветер срывал последние листья с деревьев, тучи заслонили с собой небо. Вот-вот мог начаться дождь. В общем, погода не располагала к тренировкам на улице. Соседка сочувственно посмотрела на меня, когда мы с Ирином покидали нашу комнату, а мне было всё равно, что за погодные условия ждут меня на улице. Главное, что мы идём в город. Как же давно я мечтала просто прогуляться по улочкам, зайти в парочку магазинов, да просто ощутить себя свободной. Если бы я только знала, чем для меня обернется эта прогулка.